Глава 106. «Надо контейнер мороженок купить», — с благодарностью подумал Михаил Хантере. Роботы спасли сегодня множество человеческих жизней. А уже изрядно пострадавший от инопланетных энергетических бластеров сэр продолжал надежно его защищать, выстрелами удерживая стаферов на расстоянии. «Советую пломбир весна в шоколадной глазури. Оптовая цена — 30 рублей. Адрес улица Воскресенская, дом 2, самовывоз. Тут же ответил на его мысли робот. «Ты когда-нибудь вылезаешь из интернета?» усмехнулся Архангел. «Нет, он составляет часть моего мозга», спокойно ответил робот, молниеносно рассекая лазером тушу одного из ящеров, который неосторожно высунулся из укрытия. «Как там погода на завтра?» Ведя прицельный огонь по противнику, поинтересовался Михаил. «Ветрено и облачно, к вечеру возможен дождь. Температура воздуха 23 градуса по Цельсию». Температура воды 16 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ожидается магнитная буря. Выдал информацию робот. «Буря — это хорошо», — пробормотал Михаил, перезаряжая обойму. «Буря — это просто отлично». «Ты твори дела милосердия. Я должен найти тех ублюдков, которые убили Риту. Их запах я никогда не забуду. заявил Хармисон другу и через пару секунд полностью превратился в волка. Скинув одежду и махнув хвостом, оборотень поднял голову, принюхался и пулей выскочил из лаборатории. Харми, стой, подожди!» Четно пытался остановить его Тор. Вздохнув, он поднял своё любимое пальто с пола, отряхнул и накинул на плечи. «Воу, полегче, полегче, псинка!» скинул руки Алекс, увидев выскочившего перед ним оборотня. «Мы с тобой уже знакомы, помнишь? Я, Алекс, друг». По морде волка пробежала задумчивость. Затем, тряхнув лохматой головой, он развернулся и помчался прочь. А Алекс выдохнул с облегчением. Вслед за оборотнем из подвала выскочил полувамп. Налетев на Алекса, он сбил его с ног, прикрыв тем самым от выстрелов. «Тебя не трогают оборотни и прикрывают с собой от пуль вампир», озадаченно посмотрел на Алекса, подбежавший Саймон, который только что расправился со стрелявшим в них мутантом. «Да твоя крутизна просто зашкаливает», — усмехнулся он. «Это аматор, сын Хантера», — представил полувампа Алекс, поднимаясь на ноги. «А это Саймон, глава Волгоградского отделения Ордена. Мой заклятый друг», — махнул он рукой на Саймона. «Сын Хантера?» У Саймона округлились глаза. «Однако, чего только не бывает в этом мире». «Очень приятно», — произнёс он, протягивая Тору ладонь. «Взаимно, Тор», — отозвался тот, пожимая его руку. «А твой отец знает, что ты вампир. Саймон не смог сдержать любопытство». «Знает», — резко ответил за Тора Алекс и добавил. Одвижись от человека, пошли уже дальше. Нам надо найти Михаила, Варстов и нулевой протокол». «В подвале всё чисто, мы с Харми всё там прочесали», — отметил аматор. Сделав над собой усилие, он втянул в себя вампирские клыки, вернул нормальный цвет глазам и вновь обрел человеческий вид. «Хорошо», — кивнул Алекс. «Тогда продвигаемся наверх. Над нами два этажа, и Варстов наверняка окопался где-то там». «Не согласен», — посмел возразить ему Саймон. «Здесь должен быть еще один подвал или подземный бункер. И нам надо его найти». Мне Хантер коротко описал, что представляет из себя нулевой протокол. Это нереально тяжелая махина, которая к тому же вибрирует. Она бы обрушила пол на втором или третьем этажах. И Варсов, скорее всего, сейчас рядом с ней. «Если она вибрирует, значит, ее может обнаружить сэр», — сообразил Алекс. «Хорошо, тогда ищем сэра». Кивнул он и достал из кармана у пояса чудом уцелевшую рацию. «Ты был прав, под восточным крылом есть другой подвал. Сэр с архангелом там». — кивнул он Саймона, убирая рацию на место. «Пошли», — вскинул тот оружие на изготовку. «Слышите?» Вдруг поднял указательный палец Тор. «Что?» — не понял Алекс. Саймон тоже был в недоумении. «Выстрелы затихают, враг почти ликвидирован», — отметил Тор. «Осталось совсем чуть-чуть», — вздохнул Алекс, представив Веронику рядом с собой на уютном диванчике и вкусные бутерброды с семгой на журнальном столике. осталось только отключить орудие апокалипсиса убить еще одну ящерицу переростка и мы дома да верно согласился саймон мы почти победили мы проиграли эту битву мрачно произнес михаил когда тор алекс и саймон наконец то добрались по заваленным трупами коридорам до него и сэра у алекса закралась мысль что кто то специально проектировал этот особняк как огромный лабиринт Варсов скрылся. «Могу предположить, что он телепортировался на свой корабль. Он оставил нам нулевой протокол, но к нему не подобраться». Махнул Архангел рукой на накрытый плотным энергетическим куполом массивный терминал, вокруг верхней части которого кругами расходились непонятные символы в виде синих и зеленых голограмм. И символы эти постоянно сменялись. Я сфотографировала это устройство во всех ракурсах и отправил изображение Хантеру. отчитался израненный сэр. Робот едва стоял на ногах, все его тело и лицо было прошито пулями и лазерами, а правая рука свисала на тонюсеньком проводе. «Выглядишь жутковато», — прокомментировал его состояние Алекс. «На себя посмотри», — бесстрастно парировал робот. «И что теперь?» — уточнил у Михаила Саймон. «Поставим уцелевших роботов на охрану этого адского оружия и возвращаемся домой». Отдал приказ их командир.